Стоя перед незнакомым товарищем, который так и сыпал непонятными южными словами, мать не могла дать себе волю и зарыдать. Она плакала всегда громко, причитая и колотя себя руками поляшкам. К тому же Дахай сбежал от них пятнадцатилетним. Мать давно его оплакала, отрыдала по Дахаю и не ждала увидеть его живым. Товарищ из управления сказал, что отныне Джаны – члены семьи погибшего героя. Им полагается ежемесячное пособие от правительства. К Новому году будут выдавать еще сало и свинину, к празднику середины осени пряники, а ко дню основания КНР рис. По такой программе в уезде снабжают всех членов семей погибших героев. Товарищ руководитель, сколько детей у моего Дахая? Хм, я точно не знаю, кажется, двое. Невестка ваша тоже боец добровольческой армии, служит в госпитале. «О, мать не спускала глаз с гостя. Скажет ли он теперь? Невестка звала восповедать внуков». Но товарищ сомкнул губы и молчал. Когда мать провожала гостя за ворота, вернулся дворник Джан. Старуха представила мужу товарища из управы. Они, как положено, пожали друг другу руки. Гость назвал старика уважаемым товарищем. «Передайте снахе, чтобы приезжала», сказал прослезевшись дворник Джан. «Если занята...» так мы и сами можем выбраться, повидать ее и внуков. Буду помогать ей с ребятишками, — вставила старуха. Товарищ обещал, что все передаст. Мотоцикл было уже не слыхать, а старики только вспомнили про конверт из оберточной бумаги. Внутри лежала книжечка в твердой обложке с золотыми иероглифами по красному фону. Открыли, там удостоверение героя с фотографией Дахая и еще одна карточка — На ней Дахай снят с девушкой в военной форме. Сверху надпись «На память о свадьбе». В удостоверении было сказано, что Дахай служил начальником штаба полка. Мать снова отправилась в поселок. Ее сын-герой, начальник штаба полка, ваньпини, отродясь, не видали таких больших чинов. Как пришла пора ехать в Дзямусы к невестке с внуками, старуха скупила половину поселка». Набрала и лесных лакомств, и мехов, и воздушных рисовых хлопьев, и соленых заячьих лапок, и табаку. Тетушка, неужто хотите, чтобы внуков пронесло от обжорства? А то! И старуха хохотала, ощерив четыре нижних зуба. Когда Джан хай получил письмо с известием о том, что родители едут в дзямусы, он был уже не Джанр Хай, а товарищ Джан-Дзянь, рабочий второго разряда. Это имя он вписал в бланк, когда пришел устраиваться на коксовальный завод. У стола с бланками взял в руки перо и, сам не зная почему, вдруг выбросил иероглиф Лян, добрый, из своего школьного имени. За три года Джан Дзянь быстро вырос от подмастерья до рабочего второго разряда рабочих нового Китая с неполным средним, как у него было немного, поэтому на группе «Почитки газет» или на политучебе бригадир всегда говорил «Джан Дзянь, тебе первому слово». Поначалу Джан Дзянь думал, что бригадир его, молчуна, только напрасно конфузит, заставляя первым выступать с речью – Но понемногу дело пошло. Оказалось, нужно всего-навсего вызубрить однажды пару десятков иероглифов и потом повторять их за трибуной, ничего не меняя. Выступил, вздохнул свободно и думая себе о домашних делах, о том, как никого не обидеть. Ни Сяохуань, ни Дохе, как объяснить жил комитету, почему Дохе на собраниях всегда молчит? о том, что Сяо Хуань все буянит, рвется на работу, может разрешить. В последнее время больше всего он думал, когда Дахай стал героем. Вот оно что. Брат дожил до 30 с лишним лет, стал начальником штаба, женился, родил детей и пока не погиб смертью героя, о родителях даже не вспоминал. Что же он за человек такой? Едва закончилась политучеба, дежурный, разносивший в бригаде почту, передал Джан Дзяню письмо, почерк отца. Лихие грубоватые строчки с крупными иероглифами, выведенными отцовской рукой, так и кипели радостью. Старик писал, что они с матерью едут в Дзямусы проведать внуков. Джан Дзянь не стал читать дальше. Чем плохо? Раз брат оставил семье продолжение рода, «Джан-Дзянь теперь свободен, так? И дохэ свободна, можно ее отпустить. Только куда она пойдет? Неважно. Главное, что сам он теперь освобожден. Пролетариат сбросил оковы». Джан-Дзянь пошел домой. Жилой квартал для рабочих построили рядом с заводом. Сяо Хуань опять не было дома. Дохе мигом подошла, опустилась на колени, сняла с него тяжелые ботинки из вывернутой кожи и осторожно убрала их за дверь. Кожа была светло-коричневая, но в первый же день на заводе ботинки стали черными, как лак. После смены Джан Дзянь мылся, но все равно было видно, что он с коксовального. У рабочих его завода уголь въедался в кожу так глубоко, что уже не отмоешь. Они жили в большом бараке, две деревянные кровати, составленные рядом на наподобие Кана, занимали восточную часть комнаты. В западной половине стояла громоздкая железная печь. Дымовая труба из листового железа свивалась в полукруг под потолком и выходила наружу через отверстие над Каном. Растопишь печку, и в комнате становится так жарко, что в стеганке не усидишь. Была середина августа, Духа готовила ужин во дворе, ей приходилось то и дело забегать в дом, потом выскакивать обратно на улицу. Она то раззувалась, то снова обувалась. Дел у дахэ было больше всех. Сяо Хуань — та лентяйка. Но и ворчит, но подчиняется японским правилам, лишь бы самой не работать. Джан Дзянь едва успел сесть, как у него в руках оказалась чашка с чаем. Чай приятно остыл. Наверное, духе его приготовила, пока он шел с завода домой. Отставил чашку, и перед ним появился веер. Взял веер, а Духе уже и след простыл. Рядость его у Сяо Хуань, а уют здесь у Духэ. В новом рабочем квартале стояло несколько дюжин одинаковых сбитых наспех одноэтажек из красного кирпича. На каждые пару десятков бараков был свой жилищный комитет. Для жилкомитета Духэ была немой свояченицей Джанзяня, которая вечно ходит хвостиком за своей старшей сестрой, говорливой хохотушкой Джу Сяо Хуань. Бывало, Сяо Ухуань встретит знакомых по пути на рынок за продуктами или на железную дорогу за шлаком, отпустит шуточку, а Духэ кланяется у нее из-за спины, будто извиняется за сестру. По правде, Духэ уже могла по-простому объясниться на китайском, но слова ее были диковинные. Например, сейчас «Не радостен ты?» — спросила она Джан Дзяне. Звучит шиворот на выворот, но если подумать, вроде и так можно сказать. Джан Дзянь промычал в ответ, покачал головой. «Выживет такая, если ее бросить». Духэ взяла вязать свитер, начатый сяохуань. Хуань. Когда у жены бывало настроение, она распускала нитяные перчатки, которые выдавали на заводе Джан Дзяню, красила пряжу и принималась вязать ету свитерки. То колоском, то павлиньими перьями, но запал быстро проходил. Довяжет Сяо ухуань до половины, а дальше Дух и заканчивает. Духа ее спросит, как вязать, а Сяохуань Хуань даже показать лень. И Дух и сама сидит, голову ломает. Они жили вчетвером в одной комнате. Снаружи был еще навес из столя и дробленого кирпича. Все в квартале построили у своих бараков такие навесы, кто из чего, каждый на свой лад. Поперек двух больших деревянных кроватей Джаны настелили шесть досок, каждая в чи шириной, три с лишним метра длиной. Подушка Етоу лежала у самого края. В середине спал Джан Дзянь. По бокам от него ложились Дохэ и Сяо Хуань, спали все вместе, как на большом кане. Пару лет назад, когда только переехали, Джан Цзянь решил было разделить комнату на две половины – Но сяохуань Хуань застыдила, мол, стоит стену-то городить, чтобы вы за ней по ночам прятались. У сяохуань язык острый, таким и зарезать не мудрено, но душа добрая. Когда ночью она просыпалась от возни Джан Дзяня с Дохе, то просто поворачивалась на другой бок и просила их быть потише. На Кане еще ребенок спит. «Сына у Дохе принимала сяохуань и она же ходила за Духе, когда та поправлялась месяц после родов. Сяохуань называла мальчика Эрхаем, и с его появлением заметно смягчилась к Духе не ради монаха, а ради Будды. Китайская поговорка «Милостыню монахам подают не ради их блага, а для Будды». Здесь означает, что Сяо Хуань стала ласковой с Дохэ только ради ребенка. Через месяц сынишка умер, и сяохуань стала просить у Дохе второго ребенка. Вот родит она еще одного маленького Эрхая, тогда глядишь, и затянутся дыры в наших душах, ведь со смертью сына у каждого от сердца будто отрезали по куску. Теперь Сяо Хуань гнала мужа, когда он лез к ней под одеяло. Коли так не имется, зачем попусту тратить время на ее пустыре, глядя, как доброе поле Духе зарастает сорняками. Маленький Эрхай умер больше года назад, но всходов на японском поле все не было. Сейчас он глядел на сидевшую рядом Духе и думал, вот как у брата остались дети, оказывается, есть кому продолжить род семьи Джан, а Духе. Дохе теперь совсем ни к чему. «Эрхай!» — вдруг промолвила Дохе. Выходило у нее по-прежнему «эхэ». Веки на прикрытых верблюжьих глазах приподнялись. Она отвела взгляд, а про себя все смотрела в его усталые глаза поднебрежно вспорхнувшими веками. Впервые она увидела его сквозь светло-коричневую дымку. Из мешка казалось, что снежный день вокруг затянут бежевым туманом. Тацуру лежала на помосте, а он вышел к ней из этого тумана. Она съежилась в мешке, взглянула на него и тут же закрыла глаза, зарылась головой под плечо, словно курица, которую сейчас забьют. Хорошенько запомнила все, что увидела, и раз за разом прокручивала в памяти. Высокие? Это точно. Вот только лица было не рассмотреть. Интересно, такой же неуклюжий, как все долговязые, и с таким же нескладным лицом? Взвалил на себя мешок, понес. Где ее будут забивать? Окоченевшее тело, онемевшее ноги Тацуру болтались в мешке. Шагая, дети на то и дело задевал ее голенью. С каждым толчком она еще больше съеживалась от отвращения. Проснулась боль. Заколола тело тысячи маленьких иголочек. От ногтей, пальцев, ступней, иголки бежали стежками по рукам и ногам. Он нес ее сквозь толпу черных башмаков, черных теней, сквозь смех, не спеша отвечая на чьи-то шутки. Ей казалось, что все эти башмаки вот-вот напрыгнут и втопчут ее в снег. Вдруг послышался голос старухи, потом старика. Сквозь дерюгу пробился запах скотины, и Тацуру уложили на что-то ровное, на дно телеги. Бросили туда, как кучу навоза. Мула стегнули, и он зарысил по дороге быстрее, еще быстрее, и она, словно куча навоза, плотно-приплотно сбивалась от тряски. Чья-то рука то и дело ложилась на нее, легонько похлопывала, смахивала снежинки. Старая рука, скрюченная, с мягкой ладонью. От каждого ее касания Тацуру только сильнее вжималась в борт телеги. Повозка закатилась во двор, сквозь бежевую дымку она разглядела угол двора, Стена, на ней рядок черных коровьих лепешек. Детина снова взвалил ее на плечи и занес в дом. Веревку развязали, и мешок съехал вниз. Тацура увидела его мельком, одним глазком, и потом медленно рассматривала образ, который успела ухватить. Похож на большого быка, а глаза точь-в-точь, -точь, как у усталого мула или верблюда. Его пальцы были совсем близко. «Попробуй, тронь, зубы-то что надо» подумала. Хорошо, что я тогда его не укусила». «Беременная я», — сказала Дохе. Ее выговор не резал слух только им троим. «Хм». Распахнув глаза, ответил Джан Дзянь. «Доброе поле дает урожай хоть в засуху, хоть в разлив». Под вечер домой пришли Сяо Хуань с Ятоу. Услышав новость, жена метнулась обратно на улицу. «Я за вином». От вина за ужином всех даже пот прошиб а Сяо Хуань макала палочки в рюмку и капала етоу на язычок. «Та вся сморщится, Сяо Хуань хохочет. Теперь подрастет, удохая живот, соседи почуют неладное. Откуда это у сестренки такое пузо? Не видали, чтобы к ней муж приезжал», — сказала Сяо Хуань. Джан Дзянь спросил, что же она предлагает. Сяо Хуань опустила лицо, Ямочка на щеке стала еще глубже, сказала, а что тут предлагать. Духе, до пусть дома сидит, а я привяжу подушку на живот и дело с концом. Духе оцепенела, уставилась на скатерть. О чем задумалась? спросила ее сяохуань. Опять сбежать хочешь? Повернулась к мужу, тыча пальцем в духе. Она удрать хочет. Джан Дзянь взглянул на сяохуань. Тридцать лет, если по настоящей метрике, а дурь все не выйдет. Ответил, что фокус с подушкой никуда не годится. На целый строй бараков всего один туалет. По нескольку человек над общей ямой сидят. Что, будешь с подушкой в сортир ходить? А Духэ не сможет из дому выйти облегчиться. Сяохуань ответила, что от этого еще не умирали. Кто в богатых домах ходит в общественный туалет? Все делают дела в ночной горшок прямо в комнате. Джан Дзянь все равно велел ей не пороть ерунды. «Или так, мы вернемся с Духэ Ваньпинь?» «Она там и родит», — предложила Сяо Хуань. Глаза духа снова просияли, она посмотрела на Джан Дзяня, потом на Сяо Хуань. На этот раз Джан Дзянь не оборвал жену. Молча затянулся, потом еще раз и чуть заметно кивнул. «Наш-то дом далеко от поселка», — тараторила Сяо Хуань. «Еды навалом, цыплятки свеженькие и мука тоже». Джан Дзянь поднялся на ноги. «Не пари ерунды! Спать!» Сяо Хуань в юном велась вокруг мужа. «Как надо, что придумать или решить, от него проку, как от козла молока, одно заладил, не пари ерунды. А она-то всегда дело говорит. Такой здоровый детина, а все пляшет под матушкину дудку. Что гиена в решит, то и делает». Не слушая Жонину болтовню, Джан Дзянь широко раскинул руки и зевнул. До Хэ с Етоу собирали со стола, пересмеиваясь и напевая «Не дать не взять, японские мама с дочкой, будто и не слышит, как буянит Сяо Хуань». Сяо Хуань стала допытываться, чему он сейчас кивал. Джан Дзянь не понял, когда кивал. Трубка хорошо пошла, вот и кивнул. Шут с ним, больше вообще не буду кивать». Он хотел одного, чтобы Сяо Хуань перестала думать о возвращении в поселок, но свой план выкладывать ей пока не собирался. Если Джан Дзянь что решил, обсуждать уже поздно. На другой день он вернулся с работы. Духэ пошла развязать ботинки, но он велел обождать сначала дело. В следующем месяце переезжаем. Куда? Далеко. Дальше Харбина? Дальше. Да куда в конце-то концов? В бригаде, пока не знают, сказали, какой-то город к югу от Янзы. Чего мы там забыли? Четверть рабочих с завода туда едут. Тацуру опустилась на колени, развязала шнурки на ботинках Джанзяня. К югу от Янзы? Она повторяла про себя эти четыре слова. Пока снимала с Джан-Дзяня ботинки и переобувала его в сухие белые хлопковые носки, перепалка шла своим чередом сяо хуань ему я не поеду джанзянь тебя не спрашивают почему это надо непременно ехать потому что мне чудом удалось попасть в список сяо хуань впервые стало страшно к югу от янзы она никогда бы не подумала что доведется и саму то янзы увидать сяо хуань шесть лет проучилась в начальной школе но в географии не понимала ровным счетом ничего в центре ее мира была родная деревня «Джу... Дзятунь» и даже поселок Аньпин казался чужбиной. После замужества она переехала в Аньпин и больше всего ее успокаивало, что оттуда до родной деревни было всего сорок ли пути. Крикнешь «Все, ухожу, баста!» «Проедешь сорок ли, и ты дома!» А теперь они станут жить к югу от Янзы, сколько рек и речек течет между Янзы и ее родной деревней. Ночью вся Ахуань лежала на кане, пытаясь представить, что настанет за жизнь, когда нельзя будет убежать домой в семью Джу. «Не можешь, оживи. Ни отец, ни мать, ни брат, ни бабка, ни невестка не услышат больше твоего баста». К ней под одеяло пробралась рука, взяла ее руку. Ладонь, вся ухуань, была вялая, неживая. Рука притянула ее ладонь к себе, прижала к губам, тем самым, что так неохотно шевеляться при разговоре, Губы эти повзрослели и были уже не такими пухлыми, как при первом поцелуе. Теперь их покрывали сухие морщинки. Губы раскрылись, обхватили кончики ее пальцев. За ладонью он утащил к себе под одеяло всю руку, а потом и саму Сяо Хуань прижал к себе. Он знал, что Сяо Хуань — балованная деревенская девчонка, которая дальше своей околицы ничего не видала. Он знал, как она напугана, и ему было известно, чего она боится. Ася ухуань Хуань все-таки поумнела. Даже в до тридцати поняла, наконец, что иной раз буянь, кричи, а все не впрок. Например, если муж твердо решил «Едем на юг».